Глава третья. Когда встречают по одежке. «Вот сами поглядите, господин Ярл, с этой горы до деревни рукой подать», — сказал проводник. «Я бы не стал называть холм горой, но спорить не стал. Для жителей болота равнин и равнин холм высотой в 200 ярдов за гору сойдет. А деревня на самом деле словно лежала на ладони. Два десятка домов... Хозяйственной постройки, постоялый двор, стоящий на особицу. Конюшня, вазы с сеном. Суеты не видно, значит, обоз с принцессой еще не прибыл. А иначе здесь все бы напоминало развороченный муравейник. И свежий снежок, покрывавший крыши, и все вокруг. «Красота!» «Я вам больше не нужен?» — поинтересовался неврат. «Да как сказать?» — неопределенно протянул я, соскальзывая с седла. Ухватив проводника за плечи, кинул его лицом вниз в прошлогоднюю жесткую траву, а потом уперся парню коленом между лопаток. — А теперь рассказывай, сволочь, почему ты меня к болотникам завел. Думаешь, поверишь, что заблудился? Проводник ответил что-то невнятное. — Что-то сказал, — поинтересовался я. — Говори четко, чтобы я понял. Неврат продолжал бурчать нечто нечленораздельное. А так он просто не может говорить. Слегка освободив парню голову, убрал колено и ласково попросил. «Давай, лягушоночек, рассказывай, а иначе не видать тебе моих медиков. Так они у трактирщика и останутся, а ты здесь, вороном на радость». «Я не за медики шел», — с обидой отозвался проводник. «Мне старейшины приказали ярла, который богиню убил, то есть вас, к ним привести, чтобы он нашим богом стал. Решили, что ярл от такой чести не откажется». Я с вами три дня шел, думал, не выполню приказ, домой возвращаться не стану, а тут такая удача. Но вам бы никто плохого не сделал, и времени вы нисколько не потеряли. В общем-то, ничего нового я не узнал, а то, что проводник меня куда-то заводит, понял еще на болоте. И что мне с этим парнем делать, убить, пожалуй, не стоит. Он ведь и на самом-то деле ничего плохого не сделал зато привел меня самым коротким путем. — Ты сам-то кем будешь? Болотником? — поинтересовался я. — Мать у меня человек, отец — болотник, — пояснил парень. — Я поначалу у матери жил, но меня постоянно на болото тянуло, к отцу. Теперь я и там, и тут. — Да, и какая человеческая женщина решилась забеременеть от болотника? Впрочем, в жизни еще и не такое бывает. — Ладно, проваливай. Ослабил я хватку, потом передумал. «Хотя, постой! Что это за дрянь вы со своим старечным ели?» «Личинки голубых мух», — ответствовал неврат. «Кажется, проводник слегка обиделся за слово «дрянь». «Какие личинки зимой?» — удивился я. «Голубые мухи живут в торфяниках. У них нет крыльев. Зато откладывают личинки круглый год. Это самое вкусное, что я когда-либо ел». «Да...» Мухи без крыльев, да еще и голубые, личинки. Фу! Ярл, уж если вы меня не убили, то скажите, чего вы не захотели стать богом? И что ответить? Пускаться в теологические дебаты? Так в них мои друзья по университету сильны, но не я. А говорить, что верю только в единого, тоже нет смысла. Иди, только и сказал я, и не задавай глупых вопросов. Провожая парня взглядом, примерился к его спине. Вон лопатки торчат, так и просит всадить клинок между ними. Врать не стану. Если бы болотник побежал или просто ускорил шаг, завалил бы и угрызениями совести не мучился. А метать клинок в сгорбенную спину противно. Нет, определенно становлюсь слишком добрым. «Иго!» — поинтересовался Гневко. «Не стоит!» — отмахнулся я. Заскакивая в седло, понимая, что Гнедой, которому ходьба по болоту понравилась еще меньше, чем мне, очень хотел догнать проводника или гнуть полуполотника пониже спины. Но, коли уж мы его отпустили живым, так и колечь не было смысла. В этой деревне мы останавливались, хотя я ее и не помнил. Столько деревень попадалось на моем пути, а уж постоялых дворов и того больше. Пейзани не бедные». Дома не фахверковый, а каменный. Крыш, правда, крыта не черепицей, а соломой, смешанной с глиной. Но это нормально, это дешевле и практичнее. Я был неправ, думаю, что на постоялом дворе нет суеты. Вон хозяин с подручным выкидывает из дверей старую солому, устилавшую пол в общем зале, тащит свежую. Что ж, молодцы, готовятся к приезду принцессы. Я въехал, спешился и повел Гневко в конюшню. Однако на пути возник крепкий рыжеборотый мужик, вставший в ворот, словно часовой, решивший умереть, но не пропустить неприятель. Это он зря. Коли умрешь, неприятель сам пройдет. «Эй, куда прешь, морда?» — рыкнул рыжебородый. «А ты кто, конюх?» — поинтересовался я. «А какое твое собачье дело?» «Что-то меня здесь не ласково встречает. Может, сразу в ухо дать?» Впрочем, к конюхам я отношусь гораздо терпимее, нежели к остальному люду. Наверное, от того, что от них зависит благоденствие моего жеребца. Ладно, морду я ему позже набью, как уезжать стану. Расседлаешь, овса задашь. Водичку гнедой, свежую любит, — коротко сказал я, намереваясь вручить рыжему узду. — Да куда ты? — попытался возразить мужик, но его рука уже оказалась в моем захвате. Он дернулся был, пытаясь вырваться, но упал на колени, горестно застонал, глаза наполнились слезами. Вкладывая в помятую ладонью сду, еще раз напомнил: расседлать, напоить и накормить. Посмотрев на перемазанные ноги Гнедова, засохшую грязь на брюхе, круп в разводах ржавый болотный тин добавил. И почистить жеребца не забудь. Я сейчас еду закажу, перекушу и проверю. И не вздумай грубить, рук оторву, а заодно язык. Конех хотел что-то сказать, но не рискнул, предпочитая остаться жеребцом, а не с хозяином. А вот это он зря. Гневко просто устал с дороги, но его копыта могут нанести ущерб человеку больше, нежели мои руки. Убедившись, что конюх со стоном и причитанием повел гнедовый в денник пошел на постоялый двор. Но туда меня тоже не хотели пускать. «Чего надо, бродяга?» «Неужели мой вид напоминает бродягу?» «Ну, подумаешь, сапоги измазаны, плащ грязный, штаны тоже просят в стирку». «Странно, я по болоту не полз, а вот измазаться умудрился. И гнидой, к слову, задницей по кочкам не лозил, а перепачкался. Нет, чтобы я еще хоть когда-нибудь отправился в болото». «И что за день такой?» — вздохнул я. «Мне поесть!» а еще комнату для отдыха». Хозяин вместе с помощником видом напоминавшего вышибалу засмеялись. «Охренел! Сюда сейчас настоящая принцесса прибудет, а с ней свита, рыцари, а еще барон фон Скилур с самим Мартаксом. С гордостью сообщил хозяин. «А что, принцессы бывают настоящие?» «Ничего, они мне не помешают», ответил я, сдерживаясь, чтобы не засмеяться. Ишь ты, самим Артаксом. Трактирщик с подручными удивились такой наглости, но в драку пока не вступали, решив урезонить нахало словесно. Мы второй день чистоту доводим, понимаешь? Ну куда ты, чушка болотная, прешься? Ты нам свежие полы попачкаешь, а мы только что соломы натащили. Есть хочу, сообщил я, вздохнув спросил. А ты что, не узнал меня? Хозяин смерил меня пристальным взглядом. Видимо, осознал, что бродяги не носят с собой мечи. Одежда, хотя и запачканная, но не дешевая. Да и коня моего он видел. Такой жеребец не у каждого состоятельного рыцаря бывает. Морд вроде знакомая, нерешительно пробормотал он. Верно, в охранниках служишь, при купцах. А где твой хозяин? Я бос его где? А почему грязный? Сразу скажу. Хрен вам нынче, а не постой у нас люди познать не стоят Прикупцах хмыкнул я а если я артакса есть что скажешь хозяин с вышибал и переглянулись и принялись хохотать так что из конюшни им ответил какая то лошадь отсмеявшись трактирщик протер глаза кулаком и сказал эш ты артаксон да знаешь ли ты как артакс выглядит он во а ты весь грязный словно фигше болотное, и тиной воняешь. Ну, парень, ты шутник. Ладно, хрен с тобой. Я нынче добрый. Проходи, садись в уголок, накормим чем-нибудь. Напакстишь, убирать заставлю. Но как обоз во двор въедет, то не взыщи, я тебя выгоню, чтоб ты своим видом похабным нашу будущую герцогиню не пугал. Я мысленно загрустил. Вот ведь как бывает, когда грязная одежда не соответствует внутреннему содержанию. Скромно усевшись в конце длинного стола, я принялся ждать. Минут через пять, когда терпение уже начало иссекать а в брюхе забурчало, дородная девка плюхнула передо мной миску с каким-то вариум. Что это? — поинтересовался я, с опаской заглядывая в миску. Нюхать вообще не рискнул. — А сам не видишь? — ухмыльнулась деваха. — Каша перловая. Вчерашняя, правда. Но если голодный, так и такую съешь. Свиньи едят, не жалуются. — Хозяин, позови, — приказал я, растягивая плащ, чтобы тот не мешал движению. — Я ему эту кашу в глотку забью, а то, что останется, тебе засуну. Не стал уточнять, в какое место стану засовывать, а девка открыла рот, чтобы достойно ответить. Тут же его и закрыл, увидев, что под испачканным плащом скрывался дорогой камзол и массивная золотая цепь. Ее, кстати, я получил от князя в ознаменовании титула ярла. Тут же его закрыло. Бегом! Рявкнул я на служанку и та умчалась. Нет, я бы все перетерпел, все простил, но только не перловую кашу, непригодную к употреблению человеку. Ко мне тем временем несли хозяин и вышибал с дубинкой. Чего они, нюх потеряли. Я запустил миску в рожу хозяина, а пока тот отплевался, перехватил вышибалу за руку, Отобрал кабацкое оружие и, как следует, припечатал жирную харю к свежевымытой столешнице, отчего та сразу испачкалась. — Ты чем благородного графа кормишь, тварь? — рыкнул я. — Виноват, господин граф, — пролепетал трактирщик, видя мою благородную ярость. — Не признали. Вот как плащик с тебя сняли, увидели, что вы господин Артакс, — ткнув в бок приспешника, зашипел. Проси прощения у благородного графа. Вышибала, пытаясь прикрыть разбитый нос кулаком, размазал кровь, что-то залепетал. Мне ваши извинения не нужны. Мне нужна еда. Ваше сиятельство. Так не готово у нас ничего. Плиту чистили, добелили. Даже перловку на костре варили. Мы же принцессу ждем. Сейчас привезут барашков до да хрюшек. Резать начнем. Делать больше принцессе нечего, как на вашу плиту смотреть, фыркнул я. «Ладно, яичницу с ветчиной изготовь и хлеб с сыром тащи. Скажешь, что не сумеешь зажарить, я костер прямо посередине комнаты разведу, а яичницу из твоих причиндалов изготовлю. А пить тащи, либо квас, либо каву, если есть». Кажется, трактирщик здорово перепугался за сохранность своих бубенчиков, хотя на самом деле я даже бараньи яйца никогда не ел, а кое-кто считает их изысканным блюдом, ну пусть боится. Эх, как меняет отношение к человеку его одежда. И всего-то стоило скинуть с себя грязный плащ. Скоро служанка поставила передо мной свежий хлеб и тарелку с сыром, а чуть позже передо мной водрузили дымящуюся сковородку яичницей с ветчиной. И только я принялся есть, как во дворе раздался какой-то шум, конское ржание, а в общую залу вбежала юная принцесса. За ней, кланяясь до соломы, застилавший пол шел хозяин. «Ваше величество, ваше сияльство!» — лепетал трактирщик, путая титулование. «Мы думали, что вы попозже прибудете, обед еще не готов». Но Инга фон Север, увидав меня, проигнорировала слова хозяина, а устремилась к своему незадачливому телохранителю. «Граф Артакс, а вы уже здесь?» — удивилась девушка. «Я думала, что вы лежите больной на постоялом дворе. Думала, примерещилась, что Гневков в конюшне стоит». Как требовал этикет, я встал, изобразил поклон и поинтересовался. «А вы, сударыня, избавившись от меня, решили развлечься?» «Так обос этот тащится, словно беременная улитка». «Я решила, что поеду побыстрее», — наморщила мордашку юной княгине, а потом поинтересовалась. «А что вы такое едите?» Принюхавшись, догадалась сама. «Яичница с ветчиной, я тоже хочу». «Так и подсаживайтесь ко мне». «Здесь на двоих хватит», — хмыкнул я, кивая столбеневшему трактирщику. «Тащи вилку для ее величества». «Мое ей родное в Шапсонии, даже при дворе какого-нибудь захудалого барона, ни у кого бы не хватило фантазии кормить яичницей девушку из знатной семьи, да еще прямо со сковородки. А тут нравы попроще, и скоро принцесса Инга бойку уплетала мою порцию, и это у нее так славно получалось, что я жестом приказал хозяину, мол, сделай еще». «Нет, хорошо, когда девчонка кушает с аппетитом, но я рисковал остаться голодным». Разделавшись со второй порцией, принцесса с довольным видом похлопала себя по брюшку, скрытому кольчугой. Вкусно! И почему при дворе яичницу не подают?» «Потому что она считается едой пейзаны, и солдат», — пояснил я. «Дворянство должно питаться благородной пищей». «Глупость какая!» — скорчил удивленный физиономий Инга. «Разве может быть неблагородной пищей, если она вкусная?» Я только пожал плечами, а юная принцесса, как это бывает с подростками, задала новый вопрос. «Граф, а как вы оказались здесь раньше нас? И как ваши раны?» «Раны притихли, не беспокоит», — постучал я на всякий случай по столу. «А раньше вас так? Я просто дорогу срезал, проехал по болоту. Тем временем нам принесли бокал вина для принцессы, а мне большую чашку, заполненную чем-то темным» вспоминающим каву, но пахнущим как-то иначе. — И что это? — поинтересовался я. — Цикорий, — подобострастно отозвался хозяин. — Каву у нас нет, но этот напиток не хуже. Я отхлебнул. — Нет, да кавы этому понял далеко, но пить вино после той злополучной ночи мне не хотелось. — Кстати, а что за пикши болотные? Никогда таких не слышал. — поинтересовался я, вспомнив эпитет, которым меня наградил трактирщик при встрече. — Пикша болотный — это кабанчик, что он на болоте живет, — вместо хозяина постояла у двора, ответила принцесса. — Но у него вместо копыт лапки, как у утки. Охотник увидит пикшу, думает, что кабан пойдет за ним, а этот сволочь его в самую трясину заводит, откуда выхода нет. Но если охотник умелый, да на макроступах, он эту пикшу свободно на копье возьмет. Правда, мясо у нее жесткое, тиной воняет, но есть можно, надо. Вон какие твари на болотках встречаются. — Ступайте прочь, — царственно взмахнула ручкой принцесса, а когда трактирная прислуга из задом удалилась, спросила. — Граф, а вы за кого посоветуете мне замуж выходить? За герцога или за его сына? Я чуть цикорем не подавился. А мы за кого ее сватали? — А мы сватали ее за герцогскую корону а не за человека. «А вы сами-то за кого хотите?» поинтересовался я. «Да мне, в общем-то, все равно», наморщила носик принцесса. «С детства знаю, что дочери князей по любви замуж не выходят, так что какая разница? Про герцога и силенга слышала, что властитель достойный, боец умелый, только он старый. А Вильфред, как говорят, государственными делами заниматься не хочет, оружие в руках держать не умеет, все больше просвещением пейзан занимается». Зато наследник престола еще молодой. Я не стал говорить девушке, что выбор станет делать не она, а Дмитрий фон Силинг. Понравится властителю девиц, жень сам, а нет, заставит выйти замуж за сына. А тут принцесса ничего не могу сказать. Приедьте сами решить. Герцог правитель, станьте ему опорой, наследника еще одного родить, а там глядишь через ребенка власть приобретете». Станете женой молодого Силинга, то после смерти отца, то есть свекра вашего, будете сами страной править, пока супруг школу до университета открывает. Оружием владеть вы и его сами обучите, если терпение наберетесь. Принцесса задумалась. Возможно, решил задать еще какой-нибудь вопрос, на который мне не хотелось бы отвечать. Спросит, например, как себя вел Вильфред когда был на той стороне гор, что отвечать. Что сын герцога, позволявший обижать себя всем, кому не лень, вел себя как тряпка? К счастью от ненужных вопросов, меня спасло появление двух воительниц, сопровождавших принцессу. Девушки начали греметь железом, снимая с себя лишние доспехи. «Госпожа Инга», — обратилась одна из амазонок в принцессе, Конюшне, к вашей кобылке предстоит какой-то нахальный жеребец, похожий на гнедового ярла Артакса. Он уже выгнал всех остальных коней во двор, а конюху врезал копытом. А сама кобылка не против? Подал я голос. Нет, кобылка не против, даже наоборот, отозвались воительницы в один голос, а лишь потом изумились. Ярл Артакс! Вы как здесь оказались? Ну, тогда не стоит мешать, разберутся сами, отмахнулась принцесса. Гнедома артакса можно к моей кобылке поприставать. Хуже не будет. Глядишь же, ребенок симпатичный появится. Чем хорошо жеребцам, так это тем, что, в отличие от людей, им не надо заботиться о будущих детях, платить их матерям деньги на содержание потомства, а иначе я бы уже давно разорился.